«За решеткой!» Раз, два, три... Павлов считал про себя, отжимаясь на пыльном шершавом полу тесной камеры. В сумрачном помещении, освещаемом тусклой лампочкой, царила невыносимая духота, и единственным источником свежего воздуха было крошечное окошечко под самым потолком, которое, помимо решетки, закрывала прочная стальная сетка, отдаленно смахивающая на жалюзи. Две койки, застеленные грязными и плоскими, как блин, матрасами, да нельзя облезлый стол со скамейкой, конечно же, привинченная к полу, и туалет среди обывателей СИЗО, именуемый дальняк или параша. Вот и вся обстановка. Из проржавевшего крана постоянно капала вода, и Артем привязал к нему лоскут, оторванный от матраса. Таким образом, вода сочилась по ленточке, избавив адвоката от раздражающего звука падающих капель. Семь. Восемь, девять... На лбу Павлова выступила испарина, но он продолжал отжиматься. В повседневной жизни, даже несмотря на плотный график работы, он всегда находил свободное время для спортзала. Не изменил он своим устоявшимся привычкам и здесь. Первоначальный шок, вызванный неожиданным арестом на трассе, прошел довольно быстро, и теперь, когда эмоции поутихли, мозг Павлова работал четко и размеренно, как хорошо отлаженный механизм. Он сразу понял, что причиной столь злонамеренной и в то же время примитивной фальсификации являлась его профессиональная деятельность. В частности, по разоблачению коррупционных схем, которые насквозь разъели миграционный центр. Это раз. Артем также не исключал, что кому-то очень не нравился прогресс, который в последние дни явно наметился как по делу с изнасилованием, так и по расследованию убийства курьера, которым предъявлено обвинение байкерам Спарты. Павлов не забыл визит Фархада, помощника главы этнической диаспоры, который настойчиво пытался склонить адвоката к получению взятки, и ушел ни с чем. Вполне вероятно, что диаспора решила взяться за него всерьез. «Ну что ж, посмотрим, кто кого. Все, что нас не убивает, делает сильнее», — всплыло в его памяти известное высказывание Ницше. «Четырнадцать, пятнадцать...» «Рано или поздно этот беспредел закончится». Держать вечно здесь его никто не будет. Людям, которые дали указание задержать адвоката, придется как-то давать ход делу, которое насквозь шито белыми нитками и вряд ли даже дойдет до суда. Возможно, основной упор делался на психологическое давление. Но тогда злоумышленники просчитались. За свою многолетнюю и насыщенную событиями практику Артема не раз подставляли подобным образом, в результате чего он оказывался в камере ИВС и каждый раз выходил оттуда победителем, меняясь местами со своими злопыхателями. В этот раз получится то же самое, у Павлова даже не было и тени сомнений. Закончив отжиматься, он замер в планке, неподвижно глядя перед собой. Перед глазами адвоката важно прошествовал крупный таракан. Лениво шевеля усиками, какое-то время он бродил рядом с локтем Павлова, упертым в пол, после чего засеменил в сторону нар. В животе заурчало... Но Артем мысленно подавил чувство голода. За все время пребывания здесь его накормили лишь один раз. Обед представлял собой холодный суп из мягкой как вата капусты, в котором плавали хрящик и мясные жилы. От супа исходил легкий душок, и Артем отказался его есть. На его просьбу предоставить бумагу и ручку для составления жалобы последовал отказ. Сегодня утром Павлова вызвали на допрос, хотя назвать допросом то, что происходило в кабинете следователя, можно было с большой натяжкой. Следователем оказалась тощая, как швабра дама лет сорока пяти, которую, судя по всему, больше волновал вскочивший на носу прыщ, который она постоянно терла, чем сам допрос. Ко всему прочему, она постоянно зевала, словно ее подняли среди ночи, Лев немедленно допросить Павлова. Она сунула Артему уже отпечатанный листок, где было указано, что обнаруженный у него пистолет Павлов нашел на улице и вез сдавать в полицию. — Вы же сами знаете, что это ложь, — заметил Артем. — Я не буду это подписывать. — Как знаете, — ответил следователь, — это самый лучший для вас вариант. На резонный вопрос Павлова, где адвокат, положенный ему по закону, дама сделала круглые глаза. Ее ответ и вовсе убил Артема наповал своей обезоруживающе нахальной прямотой. — А зачем вам адвокат, если вы и так все знаете? Вы ведь сами адвокат. Аргументы Павлова, что таковы требования Уголовно-процессуального кодекса, швабру не убедили. Продолжая тереть прыщ, она собрала все бумаги и ушла. Когда с физическими упражнениями было покончено, Павлов подошел к крану и сполоснул лицо холодной водой. Полотенца в камере не было, и он просто сел на нары, позволяя влаге высохнуть естественным путем. Внезапно снаружи послышалась возня, и через секунду железная дверь распахнулась. «Пошел!» — велел охранник, заталкивая в камеру крупного мужчину лет тридцати пяти. Ухмыльнувшись, он вошел внутрь и бесцеремонно уставился на Артема. На незнакомце были мятые тренировочные штаны и не первой свежести футболка, под мышками которой белели застарелые разводы пота. Здоровенные ноги заключенного были обуты в резиновые шлепанцы. «Я Витя Бурят!» — без предисловий начал здоровяк. «А ты кто?» — помедлив, Павлов произнес... «Очень приятно, Витя Бурят. Меня зовут Артемий Павлов». Зэк поскреб ногтями мускулистое предплечье, где виднелась размытая татуировка раскрытого парашюта, к которому был привязан автомат. «Павлов, Павлов!» — пробормотал он морща лоб, и адвокат буквально воочию услышал, как со скрежетом проворачиваются шестеренки в черепной коробке арестанта, демонстрируя, что мыслительный процесс запущен. «А чего ты тут делаешь, Павлов? По какой статье тебя приняли?» и кто ты вообще по жизни?» Артем вздохнул, прислонившись спиной к стене. «К гадалки не ходи. Этот новоявленный бычара явно нарывался на конфликт. Витя Бурят, если вы позволите, я оставлю ваши вопросы без ответа. Просто хочу посидеть в тишине», — вежливо добавил он. Очевидно, что Крепыш не рассчитывал на подобный ответ, и его крохотные заплывшие глазки налились кровью. «Шибко умный, да?» Павлов промолчал, прикрыв веки. Видя, что адвокат на его выпады не реагирует, Витя Бурят повертел своей громадной кокчан головой, остановив взор на аккуратно сложенном пиджаке Артема, который лежал на лавке. Ничуть не смущаясь, он схватил его своей огромной лапой и встряхнул, как если бы хотел выбить из него пыль. «Положите пиджак на место», — промолвил Павлов. «Он не ваш». «Это кто сказал? Ты?» — усмехнулся арестант, начиная шарить по карманам пиджака. «Тут все общее, Вафел». Вот жаль, что у тебя ходули маленькие, а то бы я с тобой обувкой махнулся. «Положите пиджак», — повторил адвокат. Зэк вонзил в него уничтожающий взгляд. «А то что?» «Пожалеете», — последовал невозмутимый ответ. Витя Бурят расхохотался, но смех был напряженным. Похоже, здоровяка смущало спокойное поведение этого странного мужчины, который, видимо, совсем его не боялся. А это могло означать лишь одно из двух. Либо этот Павлов псих либо очень крутой и чувствует за собой силу. Это он и намеревался проверить в самое ближайшее время. Продолжая широко ухмыляться, зэк бросил пиджак адвоката на грязный пол и принялся на нем топтаться, пританцовывая и выделывая незамысловатые па. «Присоединяйся, Павлов!» — издевательски хихикнул Витя Бурят. «Попляшем!» Артем молча слез с койки и, шагнув к Зеку молниеносным движением отвесил ему оплеуху. От неожиданности здоровяк попятился назад, наткнувшись ягодицами на стол, его маленькие глазки сделались круглыми, как монеты. Между тем Артем, как ни в чем не бывало, поднял с пола пиджак и отряхнул его от налипшей пыли. «Эх ты, гнида интеллигентская!» — процедил Зек. «Ну все, сучонок, теперь молись, чтобы сдох от первого удара!»